Что касается миссис Гамиш, то Стерфорд удалось растормошить эту жертву не так, как никому не удавалось со дня смерти её старика, о чём сообщил мне мистер Пегати. Он просто не оставил ей времени предаваться без помех меланхолии, и на следующий день она заявила, что её по всей видимости околдовали. Но он нисколько не старался быть в центре нашего внимания или завладеть беседой. Он сидел и молча нас наблюдал, когда малютка Эмли, сидя по другую сторону очага, отважилась, всё ещё правда смущаясь, напомнить мне о наших былых прогулках по морскому берегу в поисках раковины и камешков. Он молчал и внимательно слушал и задумчиво наблюдал нас. когда я спросил её, помнит ли она, как я был влюблён в неё. Я так же и тогда, когда мы краснели и смеялись, вспоминая доброе старое время, которое казалось нам теперь таким неправдоподобным. Эмли сидела на своём прежнем месте, на сундучке в углу очага, а Хэм там, где бывало сидел я, рядом с ней. Не знаю, почему, потому ли, что она хотела немного помучить его. Или потому что девичья скромность заставляла её смущаться нашего присутствия, но сидела она вплотную к стене, отодвинувшись от Хэма. И я заметил, что она сидела так на меня и позы весь вечер. Помнится, мы стали прощаться, когда время подошло к полуночи. С ужином из сушёной рыбы с хорей было уже покончено, покончено было и с бутылочкой джина, которую Стерф от достал из кармана, и мы, мужчины, осушили её. Теперь я и могу писать мои мужчины не краснея мы прощались весело все они столпились у двери чтобы осветить нам насколько возможно дорогу и я видел ласковые голубые глаза малютки эмли выглядывавшей из-за плеча хэма и слышал её нежный голосок призывавший нас идти осторожно "велисное создание", сказал Стивфорд, беря меня под руку. Странное место и странная компания мне ещё не доводилось встречаться с такими, как они. И до чего же нам повезло, подхватил я, что мы пришли как раз к помолвке и были свидетелями их радости. Я никогда не видел, чтобы люди бывали так счастливы. До чего приятно это видеть и разделить с ними их честную радость, как разделили её мы. А не слишком ли этот малый простоват для такой девушки? сказал Стирфурт. Я был так сердечен с Хэмом и со всеми остальными, что меня поразили эти неожиданные холодные замечания. Но мгновенно повернувшись к нему, я увидел его смеющиеся глаза и с облегчением сказал: "Ах, Стерфорд, бросьте вы подшучивать над бедными людьми. Сражайтесь с мисс Дарту, старайтесь прикрыть шуткой сочувствие к беднякам, но я вас знаю лучше, когда я вижу, как вы понимаете их". Как тонко вы можете постигнуть ликование простого рыбака или любовь ко мне моей старой няни я хорошо знаю, что её радости, печаль и любые чувства этих людей не оставляют вас равнодушным, и за это, Стивфорд, я люблю вас и восхищаюсь вами ещё в 20 раз больше. У нас станаилься посмотрел мне в лицо и сказал: "Я верю, Маргаритка, что вы говорите серьёзно. Вы славный. Хорошо, если бы Мы все были такими. Он весело запел песню мистра Пегати, и мы быстро зажигали в направлении Киармут. Глава 22. Старые места и новые люди. Больше двух недель проблемы со Стерфортом в этих краях. Разумеется, мы почти всё время проводили вместе, нас случалось с нами расставаться на несколько часов. Он был прекрасным моряком, а у меня не было склонности к морскому делу, и когда он с мистером Пегати выходил на лодке в море, это было любимым его развлечением, я обычно оставался на берегу. Поселившись с моей Пегати, я, в отличие от него, был какой-то менее стеснён. Я знал, как усердно ходит она по целым дням за мистером Баркисом и не хотел поздно возвращаться домой, а Стерфорд же в гостинице мог поступать, как ему вздумается. Потому-то до меня и доходили слухи, что в тот час, когда я уже лежу в постели, он устраивает пирушки для рыбаков в излюбленном трактире мистера Пегати добро пожаловать. А лунными ночами, облачившись в рыбацкий костюм, пускается в море и возвращается с утренним приливом. К тому времени я уже понимал, что неугомонный и отважный его натура всегда ищет какого-то исхода и находит его в тяжёлом труде, в борьбе с ненастной погодой и вообще в любых волнующих впечатлениях, которые ему новы, и его поведение не удивляло меня. Была ещё одна причина, разлучившая нас. Мне, разумеется, хотелось бы в Бландерстоне посещать старые места, знакомые с детства, тогда как Стерфорд съездил туда со мною однажды, не испытывал, разумеется, особого желания посетить их снова. Вот почему я отчётливо припоминаю, что раза 3-4 то чаще после раннего завтрака мы отправлялись каждой своей дорогой и встречались только за обед. Я понятия не имел, чем занимался он в это время, и знал ли, что он пользуется большой популярностью в ярмарке, и находятся десятки способов развлекаться там, где другой на его месте не нашёл бы ни одного. Что до меня, то скитаясь в одиночестве и проходя по старой дороге, я припминал каждый яртию, и никогда не надоедало мне бродить по знакомым местам. Я бродил так же, как бывало в своих воспоминаниях и останавливался там, где задерживался мысленно в более юные годы, когда жил вдали отсюда. Я останавливался неподалёку от могилы под деревом, где покоились мои родители. Могилы, на которую я смотрел с таким странным чувством жалости, когда там лежал только мой отец, и близко, к которой я стоял такой безутешный, когда она вновь разверзлась, чтобы принять мою красавицу мать. И ребёнок верная пегати содержала могилу в полном порядке и разбила вокруг неё настоящий цветник. Могила находилась в тихом уголке в стороне от кладбищенской аллеи, но так близко от неё, что я мог прочитать имена на каменной плите, когда ходил взад и вперёд, вздрагивая при звуке церковного колокола, отбивавшего часы, ибо для меня он звучал как голос умерших. В это время я всегда размышлял о том, кем стану я в будущем и какие великие дела совершу. И эхом этих мыслей отдавались мои шаги, упорно твердя всё об одном и том же, словно я вернулся домой, чтобы строить воздушные замки подле матери, пребывающей среди живых. Большие перемены произошли со старым моим домом. И исчезли растрёпанные гнёзда, столь давно покинутые игроками. Потеряли прежний вид свои деревья, ветви и верхушки у них были срублены или обломаны. Сад одичал, а многие окна в доме были закрыты ставнями. Теперь там жил только один несчастный малышённый джентльмен, депикущий и соняндувачац. Он постоянно сидел у моего маленького оконца и смотрел на кладбище. А я задавал себе вопрос: мелькают ли когда-нибудь в его больной голове те фантастические мысли, которые бывало занимали меня в розовеющее утро, когда я в ночной рубашонке выглядывал из того же самого оконца и в лучах восходящего солнца видел мирно пасущих советс. Прежние наши соседи, мистеры Миссис Грейпер, уехали в Южную Америку. И дождь протекал сквозь крышу их опустевшего дома и оставлял пятна плесени на стенах. Мистер Чилиб женился вторым браком на высокой, костлявой, горбатой женщине, и у них был сморщенный ребёночек с тяжёлой головой, которую он не мог поднять и с жалкими вытрященными глазками, всегда как будто вопрошавшими, зачем он родился на свет. Странный Смешанные чувства грусти и умиротворения испытывал я обычно, бродя по родным местам. Пока зимнее солнце начиная краснеть, не возвещало, что пора отправляться в обратный путь. Но когда эти места оставались позади, и в особенности когда мы со Стирфёртом весело садились за обед у пылающего камина, радостно было думать, что я там побывал. И едва ли меньшей радость охватывала меня, когда я приходил вечером домой, в свою опрятную комнату. И перелистывая книгу о крокодилах, она всегда лежала там на маленьком столике, вспоминал с благодарностью о том, какое счастье иметь такого друга, как Стивфорд, и такого друга, как Пегати, и такую чудесную, великодушную бабушку, заменившую мне мать, которую я лишился. С этих дальних прогулок я возвращался в Ярмут самым коротким путём, переправляясь на пароме. Паром доставлял меня на равнину между городами Майморим, которую я мог пересечь напрямую и стал бы не идти далеко в обход по дороге. Дом мистера Пегати находился на этой пустыше в каких-нибудь ста ярдах от моей тропы, и я всегда заглядывал туда мимоходом. Стерфорд обычно уже поджидал меня там. И мы вместе шагали по лёгкому мороссу, в сгущающемся тумане, к мерцающим огням города. Однажды, тёмным вечером, когда я задержался дольше, чем обычно, в тот день я ходил прощаться с Бландерстоном, так как мы уже собирались ехать домой, я застал в доме мистера Пеггати только одного Стерфорта, задумчиво сидевшего у огня. Он был так поглощён своими мыслями, что не слышал моего приближения. Впрочем, он мог бы не расслышать тихих шагов по песку, даже если бы и не сидел в раздумье, но он не пошевелился и тогда, когда я вошёл. Я стоял совсем близко, смотрел на него, а он мрачно нахмурившись, по-прежнему о чём-то размышлял. Когда я положил руку ему на плечо, он вздрогнул так, что невольно вздрогнул и я. Вы появляетесь передо мной словно призрак обличитель, воскликнул он почти раздражённо. Должен же я был как-то дать затя себе, отозвался я. Я заставил вас спуститься со звёзд? Нет, отрезал он. Нет. Значит, вознестись из каких-то глубин, продолжал я, садясь рядом с ним. Я смотрел на картины, возникавшие в пламени, ответила Но вы не даёте мне на них взглянуть, сказал я. Так он быстро начал размешивать огонь, пылающий головнёй, высекая из неё сноп красных искр, которые с гудением взлелись вверх по узкому дымоходу. Вы всё равно обо их не увидели, заявил он. Терпеть не могу этот сумеречный час, ни тот день, ни ту ночь. Как вы запоздали? Где вы были? Ходил попрощаться с родными местами, ответил я. А я сидел здесь, Стирфорд окинул взглядом в комнату. Думал обо всех этих людях, которых мы застали такими счастливыми в вечер нашего приезда. Думал, вероятно, эти мысли навеяли одиночество, что они могут рассеяться по белому свету. Умереть, ей-богу, ввесь в какую беду. Дэвид, Дэвид, как я жалею, что эти последние 20 лет у меня не было отца. Дорогой мой Стерфорд, что случилось? Как я жалею о том, что не был у меня хорошего рассудительного наставника, воскликнул он. Как я жалею, что сам не был для себя хорошим наставником. Голькая и уныние, звучавшие в этих словах, привели меня в изумление. Никогда я не предполагал, что он уж быть так непохож на самого себя. Как сколько было бы для меня лучше родиться этим беднягой пагати или вонеотёсанным племянником, да только не быться мне им собою, который в 20 раз богаче и в 20 раз умнее их, тогда бы я не мучился так, как мучился в этом чёртовом баркасе последние полчаса. Продолжал он вставая и угрюмо облакачиваясь на каменную полку, причём взгляд его не отрывался от огня. Я был так поражён пришедшей с ним переменой, что сначала только смотрел на него молча. А он подперв голову рукой, хмуро глядел на огонь. Наконец, с непритворной тревогой я стал просить, чтобы он рассказал мне, чем он так взволнован, и позволил мне посочувствовать ему, даже если я не могу помочь советом. Не успел я договорить, как он стал смеяться. Сначала с досадой, а потом своим обычным весёлым смехом. Вздор! Всё это пустяки, Маргаритка, восклицал он. Я уже говорил вам, дружище, в гостинице в Лондоне, что бывают искушения самому себе. А вот сейчас я был себе страшен. Должно быть, меня преследовал мучительный кошмар. Иной раз, когда сидишь без дела, в памяти всплывают детские сказки, но их почему-то не узнаёшь. Вероятно, я принял себя за того плохого мальчика, который не слушался и достался на сидение львам. Пожалуй, это более внушительно, чем быть разорванным собаками. Как говорят старухи, мурашки забегали у меня по спине. Я боялся самого себя.